«Ты забыл все, чему я тебя учил?» «Но вы же умерли, учитель!» Растерянно произнес Стинов. Старец наклонил голову, словно собирался боднуть своего собеседника, и обескураженно покачал ею. «Один день позанимался, один день приобрел». «Один день не позанимался, 10 дней впустую», назидательным тоном произнес старец.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 а на земле для меня нет места. — Так где же вы сейчас, учитель? — удивлённо спросил Стинов. — Ты стал совсем плохо соображать, милый мой. Неожиданно перешёл на абсолютно прозаический язык старец. — На пути? Где же ещё? — Так значит, мы оба сейчас находимся на пути? — Да, — кивнул старец, — но это твой путь. — А как оказались здесь вы?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 Почему вы не появлялись прежде? Порой мне так не хватало вас. Прежде в этом не было необходимости. Но как вы попали сюда? Стинов, удивленно обвел рукой окружавшую их стену. Это только твоя стена, усмехнулся учитель Лиг. Для меня ее не существует. Моя стена? недоумевающе повторил следом за старцем Стинов. Но прежде её не было, откуда она взялась?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 «Теперь я, кажется, все понимаю». Стинов рывком поднялся на ноги. «Серьезно?» Удивленный в какой-то степени недоверчиво посмотрел на него Хук. «Да», — кивнул Стинов. «Юрген сумел сломать стену». «Но ее уже успели восстановить». «Мы снова должны ее разрушить, если хотим выжить». «Да ты что?» Недослушав Хука, Стинов направился в сторону полураскрытой двери.